«Им не устоять, высокочтимый, кляну звездой Сопит, на которой обитают души блаженных. Да не допустит меня туда Армуст, если я не оправдаю твоих надежд!» «Еще никогда я не был так уверен, как накануне этого сражения. А ты что скажешь, князь?» — обратился царь Ксан-Ури. «Ты халдей и знаешь силы своих. Ты был правой рукой на Бусардара и его помощником». Санурий из-под лобья посмотрел на Кира маленькими черными глазками. В его взгляде проблескивало недовольство. Персидский владыка до сих пор не удостоил его воинского чина. По-прежнему величай лишь князем. Чистолюбец. Он мечтал о том, как войдет в побежденный Вавилон. Во главе отряда, в пышных регалиях персидского высшего и начальника. Но Кир не проявлял желания возвысить Санурии мысленно рисуя себя в самом блестящем виде, Сан-Ури улыбнулся. Любой город можно взять штурмом, но одного военачальника для этого мало. Ты же царь поручил Гобрию штурм всех наружных укреплений. Думаю, было бы правильнее, если бы штурмом борсипских укреплений на западе руководил Гобрий, а штурмом вавилонских укреплений на востоке кто-либо другой. — Гобри отличный воин, у меня нет оснований доверять ему. Гобри отменный воин. Это так. Но, может быть, среди твоих приближенных найдется человек, который лучше знает слабые места вавилонских стен. — Я не знаю такого воина среди моих приближенных, — покачал головой Кир. Сан-Ури опустил глаза, словно звезда угасла ему надежда на чинку. Без рассудством отчаяние. Он сказал: "Я к твоим услугам, царь царей и повелитель мира. Дозволь, я поведу твои полки на юго-восточные укрепления, за которыми расположен храмовый город. Жрецы и отогилы будут молить Мардука, подсказать им, на какую пустится хитрость, чтобы отворить ворота в этой части городской стены. Оглянуться не успеешь, как я с твоим войском проникну внутрь города". Сан-Ури стоял в трепетном ожидании. «Нет, нет, милейший Сан-Ури, пусть все остается по-прежнему. Еще не время для твоих подвигов. Будь терпелив. Я десять лет ждал победы над Вавилонией, с того дня, как мы победили лидийцев. Пуще поражение боялся я спешки. Наберись терпения, и ты. — Государь, ты обрекаешь меня на бесконечное прозябание. — Бесконечное! — хмуро процедил Сан-Ури. — Терпение и спокойствие! — — повторил Кир и повернулся к Гобрию. Назойливость Сан-Ури внушала ему тревогу. Раздражение выдавало его чисто любевые помыслы. Это восстанавливало Кира против Сан-Ури и отбивало желание поручить ему отряд. Но Гобрий, понимая, что гложет душу халдейского спесивца, предпочел доверить ему командование войскам, стоявшим перед укреплениями храмового города. Но с повышением в чин высшего военачальника... Не преминул заметить Сан Ури: если проникнешь в город и не дашь захватить себя в плен, царь царей пожалует тебе желаемый чин, кивнул Гобрий, ожидая согласия Кира. Хорошо. Быть по сему. Поневоле согласился царь и приблизился к жертвеннику. Пока остальные смиренно молились, Санури шептал: "Я буду драться как лев. Буду драться как лев. Я сокрушу и уничтожу его. Я должен сломить его мощь. Я должен смирить его гордыню. Я должен увидеть его кровавый труп". Он думал о Набусэрдаре, думал с ожесточением, до хруста стискивая челюсть. Он готов был растерзать его зубами и испарить огненным взглядом лишённый пока другой возможности Сан Ури проклинал его перед лицом чужеземных богов, суля позорную смерть. Да не ведает он отныне ни любви, ни радости, да оставит его отныне силы и здравый ум, да поразят его тело ломота, язвы и проказы. Пусть он проклят, проклят, проклят. Но ничего подобного в эту минуту с новосардаром не случилось. То ли боги отвратили слух от мерзостной молитвы, то ли невластно были они причинить зло человеку. Набусардар сидел в командной башне, венчавшей внутреннюю стену им гурбел и ждал начала штурма. Исполненный силы, здоровья и мудрости, он готовился отразить нападение персов. Он знал, что в лагере Кира молится богам и смотрел в бойницу на клубы дыма, над жертвенными алтарями славшившегося настроениями вечного города